Издательство Эксмо. Рэй Брэдбери. Канун Дня Всех Святых. Читает Михаил Прокопов. Хэллоуин. День Всех Святых. Тихой сапой, крадучись на цыпочках, тайком. Но почему? Для чего? Каким образом, кто, когда, где все это началось? — Ты не знаешь, не так ли? — спрашивает карапок с клавикула Саван де Саркуфак, вылезая из вороха листьев под древом Хэллоуина. — Конечно, не знаешь. — Ну, — отвечает том скелет, — не знаю это началось в египте четыре тысячи лет тому назад на годовщину великой погибели Солнца, или на миллион лет раньше в отблесках ночных костров трогладитов или при друидах в британии под свист и скрежет косы самойна или в гуще ведьмаков по всей европе Среди сонма ворожей чертовых перечниц, магов, демонов до да дьяволов? Или в небе Парижа, где окаменели зловещие создания и превратились в горгули собора Нотр-Дам? Или в Мексике, на кладбищах, переполненных огнями свечей и сахарными человечками в день мертвых? эль дие де муэртус или где-то еще? Тыквы, ухмыляясь, тысячами зыркнули с древа Хэллоуина, и вдвое больше вырезанных глазищ вспыхнули, подмигнули и зажмурились при виде савана-де-саркофага, возглавляющего мальчишу Чуватагу из восьми... Э, нет, девяти... а где Пипкин? Пакостников, охотников за сладостями чтобы отправиться в странствие на взмывающей листве, на помиле и реющем воздушном змее, дабы узнать тайну Дня всех святых. И они ее узнают. Ну, спрашивает Саван де Саркофаг в конце пути, что это было? Пакости или сладости? И то, и другое, соглашаются все. И вы бы. Согласились. Рэй Брэдбери Мадам Маньха Гарро Дамбазль, Вам с любовью на память о нашей встрече 27 лет тому назад, Однажды в полночь на кладбище острова Ханицио на мексиканском озере Пацкуаро, Которую я вспоминаю каждый год в день поминовения усопших. Глава первая. Это случилось в городишке на берегу речушки, неподалеку от озерца в уютном местечке на севере штата на Среднем Западе. Нельзя сказать, что природа заслоняла собой город. Впрочем, и город не мешал озерцанию и осязанию природы. Город густо зарос деревьями. Травы и цветы увяли и пожухли с наступлением осени, А еще повсюду торчали ограды, чтобы ходить по ним, балансируя, и тротуары, чтобы кататься на роликах, и большой овраг, чтобы бросаться в него, очертя голову, и орать, что есть мочи. А еще город кишел мальчишками. И близился вечер Хэллоуина, и все дома захлопнулись, спасаясь от холодного ветра. И хладное солнце освещало город, И вдруг дневной свет померк. Из-под каждого дерева и сарая Выползла ночь. За дверями всех домов Мышиная возня, сдавленные крики, Быстрое мельтешение огоньков. За одной такой дверью замер и прислушался Тринадцатилетний Том Скелтон. Ветер на улице вил себе гнезда на каждом дереве, шнырял по тротуарам, оставляя незаметные следы, словно кот-невидимка. Том Скелтон поежился. Ветер той ночью дул иначе, и тьма ощущалась по-особому. А как же? Ведь наступил канун Дня Всех Святых. Могло померещиться, будто все вокруг выкроено из мягкого черного или золотистого или оранжевого бархата. Дымки клубились из тысячи труб, словно шлейфы за похоронными процессиями. Из кухонных окон струились два аромата — рубленой тыквы и тыквенного пирога. Чем больше мальчишечьих теней проносилось под окнами, тем истошнее становились крики за запертыми дверями. Полуодетые мальчуганы, щеки измазаны гримом. Вот горбун, вон великан э, среднего роста. Перерыты чердаки, взломаны старые замки, древние сундуки выпотрошены в поисках костюмов. Том Скелтон напялил свои кости. Он ухмыльнулся, взглянув на позвоночник, грудную клетку, белеющие коленные чашечки, пришитые на черный хлопок. Повезло мне, подумал он. Какое имечко? Том Скелтон. Для Хэллоуина лучше не придумаешь. Все тебя кличут. Скелет. Что же остается надеть? Кости? Бабах! Восемь дверей громыхнули и захлопнулись. Восемь мальчишек великолепно перемахнули через цветочные горшки, перила, увядшие папоротники, кусты, приземляясь на задубевшие, словно накрахмаленные лужайки. Пытаясь урвать на скаку напоследок простыню, прилаживая последнюю маску, напяливая странные грибные шляпки или парики, крича в восторге от того, как ветер подхватывал их, подталкивая на бегу, или изрыгая мальчишечьи проклятия, когда маски слетали или съезжали на бок, или забивали ноздри запахом подкладки, словно горячим пёсьим дыханием. Или просто исторгали восторг от осознания своего существования и на свободе в эту ночь раздували легкие и надрывали глотки, чтобы вопить, вопить, вопить. Восемь мальчишек налетели друг на друга на перекрестке. «А вот и я, ведьмак, пещерный человек!» «Скелет!» — с наслаждением выпалил Том в костюме из костей. «Горгулья!» — попрошойка «Смерть собственной персоной!» «Бум!» Они столкнулись, отлетев назад, и с ликованием столпились на углу под уличным фонарем, который отплясывал на ветру, звоня, словно церковный колокол. Кирпичи мостовой превратились в палубу пьяного корабля, который раскачивался, зачерпывая то свет, то тьму. Под каждой маской — мальчик. «Ты кто?» — пкнул пальцем Тон Скелтон. «Не скажу, секрет!» — завизжал ведьмак неузнаваемым голосом. Все захохотали. «Ты кто?» «Мумия!» — гаркнул мальчик, под пеленой древнего пожелтевшего савана, словно гигантская сигара, бредущая по ночным улицам. — А кто? — Некогда! — отрезал некто под покровом очередной тайны из марли и краски. — Пакости или сладости? Да — Да! С завыванием и гоготом предвестников смерти, банши, Они понеслись, избегая тротуаров, взлетая над кустарником и сваливаясь на головы скулящих собак. Но внезапно, в разгар беготни, хохота и тявканья, их остановила могучая десница ночи и ветра, и они замерли, учуев что-то неладное. 6 7 8. Не может быть, пересчитай. 4 5 6. Нас должно быть девять, кого-то не хватает. Они обнюхали друг друга, как боязливые зверушки. Пипкина нет. Как они догадались? Ведь они скрывались под масками, и все же, все же... Они ощущали его отсутствие. Пипкин! Он бы ни за что не пропустил Хэллоуин! Ну и ну! Жуть! Ходу! Сделав широкий разворот, они как один припустились мелкой рысцой и, описав круг, потопали посередине улицы, мощенные булыжником и кирпичом, подгоняемые, как листва перед бурей. Вот его дом! Они встали, как вкопанные. Дом Пипкина. Но в окнах что-то маловато тыкв, не хватает кукурузных снопов на веранде, призраки не таращатся сверху сквозь темные стекла комнаты в башенке. «Вот тяна», — сказал кто-то. «А что, если Пипкин заболел? Какой же Хэллоуин без Пипкина?» «Никакой не Хэллоуин», — застонали они. И кто-то запустил в дверь Пипкина дичком, который отскочил с глухим стуком, словно кролича барабанная дробь от дерева. Они подождали, беспричинно опечаленные и озадаченные. Они думали о Пипкине, А Хэллоуини, который грозил превратиться в гнилую тыкву с огарком свечи, если... Если... Если... С ними не будет Пипкина. Ну уже, Пипкин, выходи, спасай положение.